Глава 9.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 С расстановкой переспросил б э з и л и в его изменившемся голосе слышалось глубокое огорчение. Вы поехали в оперу, в то время как Сибилла в э й н лежала мертвая в какой-то грязной коморке? Вы можете говорить о красоте других женщин и о божественном пении пати, когда девушка, которую вы любили, еще даже не обрела покой в могиле?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 На вид вы все тот же славный мальчик, что каждый день приходил ко мне в мастерскую позировать. Но тогда вы были простодушны, непосредственны и добры. Вы были с а м ы й н е и с п о р ч е н н ы й ю н о ш а на свете. А сейчас, не понимаю, что на вас нашло, вы рассуждаете, как человек без сердца, не знающий жалости. Все это влияние Гарри. Теперь мне ясно, д а р и а н покраснел.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 «Никогда больше я не буду вам позировать, б э з и л Это невозможно!» — почти крикнул Дориан, отступая. Художник удивленно посмотрел на него. «Это еще что за фантазии, Дориан? Неужели вам не нравится портрет, который я написал? А, кстати, где он? Зачем вы его заслонили экраном? Я хочу на него взглянуть, ведь это моя лучшая работа. Уберите-ка ширму, Дориан!»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 Если вы тронете экран, между нами все кончено. Холлоуорд стоял как громом пораженный и во все глаза смотрел на д а р и а н а Никогда еще он не видел его таким. Лицо д а р и а н а побледнело от гнева. Руки были сжаты в кулаки, зрачки метали синие молнии. Он весь дрожал. «Дориан!»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 и в глазах его блеснул огонек. Он вспомнил, как лорд Генри сказал, полушутя, «Если хотите провести призанятные четверть часа, заставьте б э з е л а объяснить вам, почему он не хочет выставлять ваш портрет. Мне он это рассказал, и для меня это было настоящим откровением». «Ага, так, может быть, и у б э з е л а есть своя тайна. Надо выведать ее».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 Не приметили в портрете ничего особенного. Ничего такого, что сперва быть может в глаза не бросалось, но потом внезапно открылось вам. Ох, Безил, вскрикнул Дыриан дрожащими руками, сжимая подлокотники кресла и в диком испуге глядя на художника. Вижу, что заметили. Не надо ничего говорить, Дыриан. Сначала выслушайте меня. С первой нашей встречи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 со сверкающим копьем в руках, в венке из тяжелых цветов лотоса. Вы сидели на носу корабля императора Адриана и глядели на мутные волны зеленого нила. Вы склонялись над озером в одной из рощ Греции, любуясь чудом своей красоты, в недвижном серебре его тихих вод. Эти образы создавались интуитивно, как того требует наше искусство, были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 Реалистическая манера письма или о б а я н и е вашей индивидуальности, которая предстала передо мной теперь непосредственно, ничем не замаскированная, но когда я писал, мне казалось, что каждый мазок, каждый удар кисти все больше раскрывает мою тайн. у И я боялся, что, увидев портрет, люди поймут, как я. Боготворю вас, д р и а н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 Лорд Генри слишком умен и слишком большой циник, чтобы его можно было любить. Встретит ли он, Дориан, человека, который станет его кумиром? Суждено ли ему в жизни испытать и это тоже? «Очень мне странно, Дориан, что вы сумели увидеть это в портрете», — сказал Безил Холлоорд. «Вы и вправду это заметили».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 Пришел бы Гарри скорее к вам, б э з и л И вы опять будете мне позировать? Нет, этого я никак не могу. Своим отказом вы губите меня, как художника. Никто не встречает свой идеал дважды в жизнь. Да и один раз редко кто его находит. Не могу вам объяснить причины, б э з и л Но мне нельзя больше вам позировать. Есть что-то...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 Когда он вышел, д ы р я н усмехнулся про себя. Бедный Безил, как он в своих догадках далек от истины. И не странно ли, что ему, д ы р и а н у не только не пришлось открыть свою тайну, но удалось случайно выведать тайну друга? После исповеди Безила д ы р я а н у многое стало ясно. Нелепые вспышки ревности и страстная привязанность к нему художника